Глава 14 Уровень моего удивления после вопроса богини зашкаливал настолько, что я даже завис на несколько мгновений. В смысле, мои хранители. Как такое вообще возможно? Надеюсь, никто из друзей не услышал этой ереси. Я обернулся и покрутил головой. Мужики с минимашками стелили на крышах настил, не обращая внимания ни на что вокруг. Сашин автомобиль все так же стоял на подъездной дорожке у особняка, а друзья возились питомцами. Ксения ворковала со своим птенчиком, смирившись с тем, что ей достался в качестве защитника попугай. Она умилялась его мягкому пуху и маленькому клюву, позабыв про все и всех. Даже имя этому цыпленку придумала «Искорка». Борис и сестрой хохотали над тем, как Барс Александра пытается допрыгнуть до сокола, рыча и мяукая. А Миша наблюдал за всем этим с улыбкой, поглаживая снежку и довольно щурясь. «Значит, богиню никто из них не видит, и мы с ней находимся в другом пространстве или что-то вроде того». «Ты что-то путаешь», — выдал я, наконец, повернувшись обратно к незнакомке». Не могут эти хранители быть моими. Кто ты вообще такая? Вообще-то ты должен был спросить, кто такой ты? Богиня сделала несколько шагов по звездной лестнице. А ты, мой дорогой, громовержец, Бог, если говорить на человеческом языке, и я твоя богиня которую ты заставил побегать в поисках твоего очередного человеческого тела. «Допустим, я тебе верю», — я хмыкнул. «Вот и до богов добрались. В этой ипостаси я себя еще не пробовал. Кстати, если я исчез или сбежал от всех, то получается, что и от этой богини тоже. Конечно, ты мне веришь», — горделиво произнесла она. «Если не мне, то кому? Так вот». «Насчет хранителей. Ты ведь сам их назначил следить за порядком и балансом в мирах, прежде чем уйти. Знаешь, другие мужчины выбирают для отдыха рыбалку или охоту, ну или хотя бы уничтожение парочки миров или создание новых. А ты? А я?» — переспросил я, обалдев от внезапного наезда. Мало того, что эта богиня оказалась моей, как и хранители, так она еще и сравнила рыбалку с уничтожением миров. И вообще, с чего бы мне назначать этих паразитов-хранителей следить за порядком? «А ты взял и снова сбежал», — ответила богиня, — «и снова в человеческое тело». «А хранитель то тут при чем?» — возмутился я. «Не верится мне, что я мог создать такую мерзкую структуру, как хранители. Я проводник, спаситель, верховный инквизитор, но уж никак не создатель подобной гадости». «Ох, как с тобой сложно!» — вздохнула богиня, а потом резко переместилась и коснулась моего лба указательным пальцем. «Все воспоминания не выдержит твое человеческое тело, да и мозг вряд ли». «Но чуть-чуть можно». Последние ее слова растаяли в звездной дымке. Я стоял в том самом зале, который не раз видел во снах и видениях. Никаких статуй и тронов здесь не было. Зато передо мной, преклонив колено, стояли четыре сущности в красных мантиях. «Нарекаю вас хранителями баланса и равновесия». Пророкотал я так громко, что даже стены в каменном зале дрогнули. «Следите же усердно, не допускайте перекоса. Пусть каждый мир обретет силу, но сделает это постепенно, в своем ритме». «Излишки энергии одного мира тратьте на поддержание другого. Взамен давайте технологии, способствующие развитию науки, магии и просветлению». «Ты покидаешь нас, громовержец?» Не поднимая головы, спросил один из хранителей. «Утомился я». Уже тише сказал я. Магия стала рутиной, а управление мирами наскучило до оскомины. Видение растаяло. Я посмотрел на богиню и нахмурился. С одной стороны, причин не верить ей у меня не было, а с другой, почему она заявила сейчас? Это ведь не первое мое перевоплощение, если я верно понял. «Ну так что, громовержец?» — ласково сказала богиня. «Ты возвращаться собираешься? Я соскучилась по твоим ласкам. Мне так одиноко там наверху». «Сначала я разберусь с хранителями и сделаю это как Юрий Громов, как проводник», — твердо сказал я, сжав челюсти. «Если хранители должны были хранить баланс, то какого хрена они вытворяют?» «А уже потом поговорим о моем возвращении». «Ммм, вот таким ты мне нравишься больше», — промурлыкала богиня. «Ярость боя, жажда мести, сила, характер». «Таким я тебя и полюбила. Рада, что ты, наконец, возвращаешься к привычному состоянию. С нетерпением жду нашей встречи». Богиня исчезла, и вместе с ней звездное небо и ощущение давящего присутствия чего-то великого и потустороннего. Я поежился и поманил пальцем Алену, которая стояла поодаль, поникшая и сжавшаяся. «Нам нужно было закончить разговор, начавшийся в каньоне». «Ваше сиятельство», — прошептала она, снова упав передо мной на колени. «Я знаю, что виновата. Я обманула вас, но я никогда не использовала свой дар против вас». «Лжешь», — сказал я, ощутив во рту горечь. «Это правда», — она прервала фразу и посмотрела на меня расширившимися глазами, из которых потекли слезы. «Один раз. Я лишь хотела узнать, насколько я вам безразлична. Тот раз, когда я ухаживала за графом Новиковым после нападения, клянусь вам, только раз». Вот теперь Алена говорила правду. Горечи не ощущалось. Я посмотрел на свою помощницу, которая уже рыдала на взрыт и вздохнул. «Ну вот что с ней делать? Вроде бы не предала меня, а на душе гадко от обмана». Пусть в шестнадцать лет Алена не распоряжалась собой и пошла в услужение князю, подчинившись воле родителей, но потом-то она была вполне взрослой для того, чтобы понять, что она не честна со мной. «Ты уволена», — сказал я. «Мне не нужны рядом люди, способные лгать годами, притворяться и искать выгоду во всем. Расчет получишь сегодня же». «Простите меня, я больше никогда». Она захлебнулась рыданиями и поползла ко мне, протягивая руки. «Прошу вас, пожалуйста!» «Свободно! Раньше надо было думать!» Я отвернулся от Алены и встретился взглядом с Пожарской. Ксения побледнела и прижала к груди своего цыпленка. Она сделала шаг назад, а потом вскинула подбородок и выпрямилась. «Что ж, и с ней тоже придется поговорить!» Я направился к друзьям, которые в шоке смотрели на рыдающую Алену. Они действительно думали, что я оставлю рядом с собой обманщицу и куплюсь на женские слезы? Тогда они еще многого обо мне не знают. «Борис, Мария!» Я растянул губы в улыбке. «Уже вечереет, поэтому спрошу, вы останетесь здесь или вернетесь в столицу?» «Я брал отгул на один день, чтобы повидаться с сестрой», — сказал Борис. «Все пошло не по плану, но я никого не виню. Если позволите, я провожу Марию в столицу и вернусь к службе». «Хорошо», — я перевел взгляд на Сашу и Ксению. «А вы что скажете, друзья мои?» «Я домой», — Саша подхватил котенка Барса на руки и вздохнул. «Спасибо, что вытащил из каньона». Те иллюзии до сих пор в дрожь бросает, как вспомню. Тебе стоит встретиться с Полиной и выяснить с ней отношения раз и навсегда. Посоветовал я ему. И найти себе невесту, которая не сбежит к другому. Наверное, ты прав. Он улыбнулся кривой улыбкой. А то не делай это, сбегать в каньон из-за того, что Полина с мужем в город вернулись. Точно. Я ободряюще похлопал его по плечу. «Все наладится. Ты еще встретишь ту, что затронет твое сердце». «Где демонам это сердце?» Безлобно ругнулся Саша. «Женюсь на первой попавшейся». «Тоже вариант». Я улыбнулся. «Все, я поехал», — сказал он преувеличенно бодрым голосом. «Ребята, вас подвести. Он повернулся к Борису с Машей и указал на свою машину. Брат с сестрой кивнули, попрощались с остальными и сели в автомобиль. Саша газанул с места, оставив нас с Мишей и Ксенией одних. Алена уже убежала в деревню, чтобы попросить отвезти ее в Галицино, а потом уже оттуда отправиться в столицу. «Мне же было все равно. Пусть делает, что хочет. Сообщение Архипу я уже отправил». «Меня тоже будешь допрашивать?» — спросила Ксения, посмотрев на меня из-под лобья. «А нужно?» Я склонил голову к плечу и прищурился. «Кажется, ты уже все сказала. Ты не прогнал меня». Пожарская сделала глубокий вдох. «Это значит, что ты не обиделся на мои слова?» «Обижаться — женская прерогатива. Я же могу лишь разочароваться в ком-то». Я мрачно усмехнулся. «Твою обиду я понимаю, но я никогда ничего тебе не обещал». «Знаю», — тихо сказала она. «А как мы будем ночевать в особняке? Здесь же даже ни мебели, ни продуктов нет». «Этот вопрос я решу. Отдыхай пока», — сказал я, после чего набрал сообщение о Мартеку. «Вождь и сила обещал лучшую мебель. Так зачем отказываться?» Через минут пятнадцать из каньона вышло около 10 туземцев. В руках они держались свернутые ковры и что-то из утвори. Озираясь по сторонам, туземцы дошли до поместья и поклонились мне. «Наш твождь прислал дары тебе, спаситель», — сказал один из них. «Мы принесли не все, но уже скоро остальные дары будут здесь». «Вот и славно!» — я улыбнулся и повернулся к Сении. «Распорядишься тут, чтобы все как надо сделали!» «Ты доверишь мне убранство твоего дома?» Неверище произнесла Пожарская. «Спасибо, Юра!» «Миша, а ты проследишь, чтобы княжна не перестаралась!» Обратился я к младшему родичу. «Ну, знаешь, все эти женские штучки и склонность к украшательству!» «Не переживай, все сделаем на отлично!» Улыбнулся Миша. «А ты куда?» «Да есть у меня дела!» Рассеянно сказал я «Допросы, пытки, казни, обычные будни Верховного Инквизитора». После моих слов побледнели оба, Сения и Миша. Они переглянулись и осторожно попятились к дому. Ну а я положил руку на загривы Гвольта и переместился на Лубянку. В здании меня встретил Матвей, который сразу же принялся отчитываться по произведенным обрядам экзорцизма. Я присвистнул, услышав количество бывших одержимых 308 человек. Хранители уже конкретно оборзели. Допрос Власова до сих пор продолжался, так что я спустился на подземный этаж и шагнул в камеру с бывшим главой ордена инквизиции. Ты вовремя как раз дожали его, кивнул мне назар, Соловьем запел всех своих подельников выдал. список потом тебе передам. «Не нужно, сами всех зачистите!» — отмахнулся я. «А вот про делишки Демида Власова я с удовольствием послушаю». «Ты!» — прохрипел Власов, заметив меня. «Как же я тебя ненавижу! Мерзкий, гадкий слезняк!» «Слабовато у тебя с ругательствами!» Я приблизился к прикованному к стене мужчине и улыбнулся. «Даже твои одержимые выражались покрепче!» — Что расскажешь о хранителях? — Я тебе ничего не скажу. Он задергался на цепях, а молчаливый инквизитор с безразличным видом срезал кусок кожи с предплечья Власова. — Хранители! Расскажу! Двести лет назад! Тогда все началось! — Что началось? — уточнил я, дав отмашку палачу отойти в сторону. — Переворот в Ордене! — выдохнул Власов, шипя от боли. Тогда инквизиция работала на благо людей, а потом началась охота на элементалей защитников человечества. «Из чего бы такие перемены?» — спросил я, пытаясь сопоставить мой божественный отдых с тем, что случилось с хранителями. «Хранители уничтожили один из миров, что-то связанное с камнями», — прохрипел Власов. А потом пришли в этот мир и сказали, что все изменилось. В архивах Ордена есть вся информация. В центральном офисе, в тайнике, в моем кабинете. Занятно, пробормотал я. Еще что интересного расскажешь? Это все, прорычал Власов. Все. Горечь обожгла мой род до тошноты. Я кивнул инквизитору, исполняющему роль палача. Тот приблизился к Власову с набором тонких крючков, от вида которых бывший глава ордена взвыл в голос. — Демоны! — прокричал он. — Демоны были раньше! — В каком смысле? — я нахмурился и глянул на Вольта. — О чем он говорит? — Ну, раньше они назывались по-другому, — сказал Вольт. — Их называли зверями. Звери приходили и уходили, менялись и исчезали. «Были целые угодья для охоты на зверей. Демоны были созданы для того, чтобы объединить человечество против общего врага», — выпалил Демид, пытаясь отодвинуться от крюков в руках палача. «Люди охотились на них, учились отрабатывать магические приемы и получали трофеи». «Что за трофеи?» — спросил я, уже зная ответ. «Ресурсы для прокачивания навыков артефакторики, алхимии, техники», — начал перечислять Власов. «У Инквизиции есть книга рецептов, которая сохранилась с тех времен, но демоны изменились, и нам пришлось подстраиваться под новые реалии». Последнее слово он буквально выплюнул, после чего уронил голову на грудь и потерял сознание. Вряд ли он сможет рассказать еще что-то полезное даже под пытками. Дожидаться, когда его приведут чувства, я не стал. Покинул камеру, поднялся в свой кабинет и замер, увидев на столе гору бумаг. Открыв первую папку, я бегло прочитал содержимое и сел в кресло. Отчеты о деятельности Ордена за последние пару лет перемежались с отчетами «За последние дни». И если первая стопка была высотой сантиметров 10 то вторая была раза в три больше. Я зарылся в бумаге и не заметил, как пролетело два часа. Погибших во время моего штурма инквизиторов центрального офиса было 169 человек. Здесь в камерах содержались еще 34 инквизитора, и того больше двух сотен предателей. «Надо будет разобраться с кремацией погибших и с выплатами их семьям. Какими бы мерзкими ни были эти инквизиторы, их родные должны получить все причитающееся им по договору служения в Ордене». Я открыл следующую папку и хмыкнул. «Знаешь, сколько ткани красного цвета заказывает инквизиция для своих людей?» Обратился я к Вольту. «Да какое мне до этого дело?» — фыркнул мой питомец, потянувшись на кожаном диване и свесив заднюю лапу. «Мне вот тоже никакого не было», — рассмеялся я. «Но почему-то мне на подпись принесли расчетную ведомость для заказа. Теперь я знаю, что на сотню балахонов уходит 400 метров ткани». «Очень полезная информация», — сказал Вольт и заржал. «Ты теперь и тряпки будешь считать, а каждый метр проверять надо будет, или ты доверишь такую важную работу кому-то из своих помощников?» «Да, но у тебя...» — отмахнулся я, продолжая смеяться. «Кстати, тут еще список артефактов и ресурсов есть». «В центральном офисе отдельная башня выделена для обработки рубежных материалов». «Угу, так пороешься в бумагах и узнаешь, что на самом деле твоя работа заключается в пересчете каждого когтя и хвоста». Вольт перекатился на спину и задрыгал лапами. «Вот у Морота! Князь и Верховный Инквизитор пересчитывает тряпки и чешуйки!» Я от души посмеялся и взял следующую папку. Тут была смета на ремонт центрального офиса с учетом пожеланий нового главы. Что-то я не помню, когда такие пожелания указывал. Или речь о том, что я приказал очистить Петропавловскую крепость от крови, только я собрался глянуть на ценник, как мой браслет завибрировал. На экране появился номер императорского ателье. «Слушаю», — ответил я, нахмурившись, — «что там опять случилось у них?» — Добрый вечер, ваше сиятельство, — прощебетала брюнетка. — Простите за столь поздний звонок, но ваш красный фраг готов. Не могли бы вы приехать на примерку? — Буду через 10 минут, — сказал я и сбросил звонок. — Опять кого-то из монаршей семьи одержимым сделали, — полюбопытствовал Вольт. — Вряд ли, запрос несрочный. Я глянул на время. Браслет показывал «одиннадцать вечера». Хотя, кто его знает. Мы вышли из здания департамента и ускорились. На всякий случай я решил обижать столицу и посмотреть, что тут делается. И не зря. Народный бунт и не думал заканчиваться. В узких улочках стояли самодельные баррикады, наспех сколоченные из досок. Контейнеры для мусора валялись перевернутыми, являя миру горы очисток, протухшей еды и битого стекла. Ветер разносил эту вонь по городу вместе с агитационными листовками. Я поднял одну и хмыкнул. Далой одержимого императора! далой монархию!» Вот что было отпечатано на дорогой глянцевой бумаге. Тут явно приложил руку кто-то из аристократов. Вряд ли простой люд стал бы заказывать в типографии тысячи листовок. Через пять минут, за которые увидел достаточно, я стоял у ателье. Свет внутри не горел, а двери были заколочены толстыми досками. — Занятно, ваше сиятельство! — позвал меня женский голос из-за угла. — Сюда, пожалуйста. Я повернулся и увидел брюнетку, закутанную в серый плащ. Прежде чем идти за ней неизвестно куда, я снова ускорился и на всякий случай обижал квартал. Брюнетка даже не заметила моего отсутствия, лишь кивнула, когда мы с Вольтом последовали за ней к соседнему зданию. Мы обошли длинный дом и свернули в другой переулок. Уже там брюнетка оглянулась несколько раз, покрутила головой и открыла дверь обычного жилого дома. Как оказалось, из ателье сюда шел подземный ход, по которому мы добрались до нужной комнаты, которая оказалась примерочная». Одно из зеркал было сдвинуто в сторону, а другие завешены тканями разных цветов. Наверняка за ними тоже двери, ведущие в разные стороны от ателье. — Ваше сиятельство! — кивнул мне Валентин Узорцев. — Благодарю, что так быстро откликнулись. Вас ожидает его императорское высочество. Пройдемте. Брюнетка тут же ушла в мастерскую, а портной повел меня по коридору. Вскоре мы оказались в еще одной примерочной занавешенными зеркалами. Там на софе сидел племянник императора Павел Трубецкой, который с мрачным видом стучал пальцами по коленке. — Юрий, — воскликнул он, — стоило мне войти. — Дяде нужна ваша помощь. — Что случилось? — спросил я, обратив внимание на то, что Узорцев остался в комнате. «Похоже, он довольно сильно вовлечен в государственные дела, раз ему позволено присутствовать при таких разговорах. Вы неплохо знакомы с князем Иваном Пожарским и его племянницей», — произнес Трубецкой. «Скажите, вы знаете, где сейчас находится князь?» «Он говорил о поездке в Сочи». Я нахмурился. «Зачем вам Пожарский?» Час назад коалиция аристократов предъявила его императорскому высочеству требование освободить престол. Трубецкой процедил воздух сквозь зубы. И новым императором коалиция аристократов желает видеть именно князя Ивана Пожарского. Это он стоит за бунтом, и именно поэтому он покинул столицу, чтобы потом сказать, что его руки чисты».